Глава вторая. Форт. Кайрон. Природа над ним насмехалась. Нет, серьезно. Мало того, что лодка, на которой начальник форта собирался добраться до своих владений, оказалась дряхлой посудиной на веслах, так еще откуда ни возьмись, налетел ветер, небо почернело, хлынул дождь и начался шторм. Такой, что их грандиозное судно дважды перевернулось, едва они отчалили от берегов Шергаса. Кайф доволи скупался, нахлебался ледяной воды и проклял все на свете. Себя в первую очередь. За то, что так и не научился плавать. Хорошо вовремя схватился рукой за край посудины. Иначе точно бы пошел ко дну. Ридли бойко орудовал веслами. А Кай стоял словно истукан и молился всем известным ему богам, чтобы его визави не заметил, как лодка уже целый час не плывет, а летит над волнами. Вряд ли кто-то поверит, что простой алхимик владеет телекинезом. Но начальник форта, кажется и правда, решил, что это он сам так ловко справляется с бушующей стихией. Грибки стали уверенней, а довольная ухмылка на морщинистом лице шире. «Как там тебя, Арви?» Ка сдержанно кивнул. «Чего притих? Неужто интересно, какая она жизнь в форте грез?» Любопытный персонаж. Роль радушного старика отыгрывал мастерски. На глаза хитрые, взгляд цепкий и хлёсткий. «Интересно». Хай невинно пожал плечами. «Спрашивать неловко, но раз вы не против, не расскажете, как там все устроено. В газетах чего только не пишут». «Чего ж не рассказать. Осужденных у нас не так уж много, хотя у каждого такой послужной список, что ходи да оглядывайся. Особая опасность содержится в башне на юге форта. Туда не суйся. Себя они не помнят и не знают. Мир вокруг для них уже чужой». Есть только стихия, что рвется наружу, сжигая все на своем пути. Остальные могут свободно передвигаться по форту, тут хозяйство, готовят, убирают. На вид безобидные, а на деле... Не дай себе обмануть, они куда хуже бедолаг, что сидят в башне. Те потерянные живут в своем мире, словно дети малые. Если рванет, то случайно. А эти... эти по-настоящему опасны. Силы не контролируют, зато полностью адекватные. Коли не понравится что, могут и с ножом наброситься. Мой тебе совет. Смотри в оба и никогда не теряй бдительность. Не то кончишь, как твой предшественник. Кинжал в сердце и до свидания». Ничего себе, какие у них там страсти. Кай, конечно, знал, на что шел. Знал, что это тюрьма. Только вот тюрем, где узники свободно разгуливают по территории, он еще не видел. Его убили? Невольно он всё же поёжился. «Разве не проще запереть их по камерам? И дело с концом». Трусом Кайрон не был, но лишиться жизни с лёгкой руки какого-нибудь сумасшедшего мага желание он, мягко говоря, не испытывал. «О, но тут я бессилен», — на лице Ридли не промелькнуло и тени сочувствия. «Ежели я всех по камерам распихаю, кто хозяйство вести будет? У нас тут куры, овцы, огород есть». «Продовольствие нам доставляют так, для галочки. Раз в два месяца приходит одно судно, но того, что привозят, не хватает и на неделю. А мне потом расхлебывай, если кто помрет от голода. В общем, сам видишь, выживаем как можем». «Ничего, привыкну». Кай, понимающе кивнул, нацепив улыбку добродушного парнишки. «У меня будет комната?» «Обижаешь». Этого добра у нас в избытке. И комнату тебе выделим, и кабинет для работы. Форт огромен. Сам увидишь, мы почти на месте. А вот это очень кстати. Держать лодку в воздухе он порядком подустал. Ридли не обманул. Пару минут спустя на горизонте наконец появился магический купол. А за ним и сам форт грез. Одинокий остров посреди Великого океана. Что-то подобное о форте писали в газетах. И были правы, хотя острова, как такового, и видно-то не было. Всю поверхность суши занимал огромный замок с множеством башен, надо сказать, весьма эффектный, до да стена, что его окружала. Зрелище, конечно, было величественное, но одновременно и какое-то зловещее, что ли. Купол, защищающий форт, был все ближе, а времени, чтобы незаметно смешать кровь алхимика с зельем Изабеллы, все меньше. Пришлось импровизировать. Кай отпустил контроль над лодкой, благо шторм почти стих. И тонуть посудина больше не собиралась. Сел лицом к Ридли, достал склянки из сумки и просто вылил творение вампирши в пузырек с кровью. Визави его, что, естественно, процессом заинтересовался, но продолжил молча грести веслами, хоть и не сводил глаз с флакона. Пахло смесь чем-то удушающе сладким. Еще бурлило так, что Кай едва не пролил драгоценное зелье себе на брюки. Всеми силами он старался не думать о том, из чего собственное сие чудо изготовлено. Интуиция подсказывала, что кровь с большей долей вероятности в этом ансамбле была отнюдь не самым жутким ингредиентом. Под пристальным взором Ридли он собрал волю в кулак и осушил пузырек одним глотком. Лишь богам известно, как он вообще умудрился это проглотить, сохранив на лице маску безмятежного равнодушия. Тонизирующий эликсир. Кай выдавил из себя улыбку, хоть на языке и ощущался вкус болотной тины. «Мой рецепт. Если хотите, могу и вам такой сделать. На вкус пока не очень, зато усталость как рукой снимает. Да и действует дольше, чем то, что в лавках продают». Олгалл он совершенно бесстыже, но трюк сработал. Ридли нахмурил брови и призадумался, пока лодка неумолимо приближалась к форту. «Сделай-ка мне лучше что-то сонное, раз уж ты, смотрю, парень рукастый». Толково они, как наш старый алхимик. Попросил у него как-то эликсир от бессонницы, так три дня в постели провалялся. Вспомнить страшно, что тут без меня творилось. «Будет исполнено. А как мы попадем внутрь?» Лодка остановилась, коснувшись купола, и Кай протянул руку, лишь слегка дотронувшись пальцами до мерцающей материи. «Если зелье Изабелла не сработает, быть беде». «Погоди сейчас». Ридли выпрыгнул из лодки и, стоя по пояс в воде, привязал посудину веревкой к какой-то коряге на дне. «Бери сумку и вылезай. Лодка останется здесь. Дальше мы пешком. Пешком так пешком». Кастинул плащ, запихнул его в сумку и выбрался из лодки. Ощущение, конечно, не из приятных. Только он подсох после купания у берегов Шергоса, и вот опять. Ридли вынул из-за пояса кинжал и, черкнув по ладони кровью, начертил на куполе какой-то знак. Нечто подозрительно напоминающее рисунки, которые ведьмы используют в своих ритуалах. Может, в этом и был ключ к разгадке неуязвимости форта? «Чего ты застыл? Повторяй!» Задумавшись, он и не заметил, что Ридли уже преодолел преграду. «Есть охота с дороги?» Только бы сработало. Кай разрезал ладонь и в точности повторил знак, а его словно засосало внутрь. За куполом их ждали трое. Два конвоира в доспехах королевской гвардии и высокая красивая женщина с глазами серийного убийцы и кипой какого-то тряпья в руках. Дружелюбием от них, надо сказать, и не пахло. Дама смотрела на него так, будто вот-вот собиралась достать из-за пазухи кинжал и перерезать ему глотку. «Это Магда, начальник охраны форта», — шепнул Ридли ему на ухо. «Делай, что скажет». Магда с командами не мешкала. «Алхимик, значит, сумку». Ее досмотрят и вернут позже». Не сильно то сумка ему и нужна, но спектакля ради Кай обреченно вздохнул и, прежде чем поставить потертый кожаный баул на песок перед дамочкой, проводил банки, склянки, полным печали взглядом. Бояться ему было нечего. Пузырьки с кровью и зельем Изабеллы он бросил в воду, как только Ридли отвернулся, чтобы привязать лодку. «Теперь раздевайся». Кай уже было понадеялся, что она шутит, и раздеваться вот так на берегу ему не придется, но краем глаза заметил, как Ридли начала расторопно обнажаться. Плащ начальника форта упал на песок, вслед за ним полетели сапоги, а когда было покончено с рубашкой и брюками, очередь дошла до белья, и Кайрону пришлось деликатно отвернуться. Лицезреть Ридли во всем великолепии готов он точно не был. Магда недовольно цокнула языком. «Мне нужно повторять дважды?» «Дожили». «Был же приличный демон, и вот докатился!» Деваться было некуда. Кай нехотя сбросил сапоги, снял носки и свитер, расстегнул ремень и стянул брюки, а за ними и все остальное. Параллельно поблагодарив богов за то, что так и не обзавелся клановым узором на коже, иначе сойти за простого смертного у него точно бы не вышло. Дамочка скользнула по нему взглядом. «Украшение тоже!» Кай обиженно поморщился, коснувшись пальцем золотой серьги. Колечко, украшающее мочку правого уха. Это только вместе с ухом. Застежка поломалась. Он глазам своим не поверил. Магда действительно достала из-за пазухи кинжал. Без проблем. И если хочешь сухом, так и быть. Эх, любил он таких женщин, Дерзких, жестких, с каким-то стальным стержнем. Энергетика у них была сумасшедшая. Пришлось постараться и перебрать в голове все самые омерзительные сцены, что он видел в своей жизни, лишь бы тело не выдало своего интереса к даме прямо на глазах у Ридли и конвоиров. «Ладно, сдаюсь». Кай примирительно поднял руки в воздух и принялся снимать сережку. «Просто вещь памятная». Застежкой он мучился долго и убедительно. Даже притворяться не пришлось. Дурацкая побрякушка никак не желала расстегиваться, а свежий прокол в ухе болезненно давала себе знать. Сережек он отродясь не носил и не планировал. Но три дня назад Изабеллу посетила гениальная идея. Новоприбывших в тюрьмах досматривали всегда, даже служащих и руководство. Искали запрещенные артефакты, оружие, контрабанду и прочие прелести. В форте грез, по слухам, искали другое. Единственное, что могло подарить узникам малюсенький призрачный шанс на спасение. То самое, что Кай и привез с собой, надежно спрятав, не без помощи вампиршей и одного гениального артефактора. План Изы сработал. Вещи отобрали, его раздели, но до последнего пункта так и не дошли. Глупая сережка сослужила ему добрую службу. Побрякушка, приправленная капелькой флирта, отвлекла внимание Магды. А конвоиры порядком заскучали и занялись досмотром сумки Ридли прямо на берегу. Чего там только не было. Ром, сигары сушеные грибы и ягоды, добротный ломоть вяленого мяса, всяческие приправы и даже головка копченого сыра. В итоге никто так и не попросил его открыть рот, хоть протокол вне сомнений обязывал. Правда, он тоже старался изо всех сил. Несколько раз зевнул, расслабленно лениво, а потом лучезарно улыбнулся, демонстрируя, что скрывать ему нечего. А ведь провал был близок. На первый взгляд улыбка его была безупречна. Но стоило присмотреться получше, и только слепой не заметил бы тонкую золотую пластину, крепившуюся к внутренней части зубов верхней челюсти с одной только целью – удерживать на весу кристальную сферу размером с небольшую горошину. Конструкция была на редкость неудобная. Пластина ощутимо давила на зубы, а сфера мешала говорить. Кай несколько дней упражнялся, прежде чем перестать звучать, как беззубый старик. Нестерпимо хотелось выплюнуть эту дрянь, снять пластинку, И, наконец, поесть. Оживать со штуковиной, увы, было решительно невозможно. Еще и с блудницами на корабле пришлось обойтись без поцелуев, что его несказанно расстроило. Девчонки ведь были роскошные. Но авантюра сработала, а значит, оно того стоило. Что ж, добро пожаловать в Форт Грёз. Одевайся. Магда бросила на песок тряпки, что держала в руках, и хищно улыбнувшись, удалилась на пару с конвоирами, которые успели прихватить с собой не только его сумку и одежду, но и все пожитки Ридли. Начальник форта печально вздохнул и выудил из кучи любезно предоставленной им одежды и брюки. «Опять неделю мурыжить будет, пока Ром не вернет. Глаза б мои ее не видели». Тряпки эти даже трогать было страшно. Не то что надевать. Неооруженным глазом видно, что вещички заношены до дыр. «А мои вещи вернут?» «Пространственный карман нигде не пришит?» Ридли, слава богам, натянул брюки. Кай сдался и достал из кучи потрёпанный свитер, шерстяные шаровары, размеры на три больше, чем нужно, зато относительно новые, на первый взгляд. «Пришит, на плащ, там только вещи до да книги. Не могу же я все рецепты в голове держать». «Ежели так-то вернут, через месяц-другой, пока это ищаде всё проверит». «Была моя воля, эту жабу я утопил бы в океане!» Возомнила себя владычицей форта. «Но куда уж там? Ее сам покойный король Альберт прислал». Надежды на то, что поношенные вещи были хотя бы постиранными, не оправдались. Свитер пах дешевым мужским одеколоном и не менее дешевым табаком. А на поясе брюк обнаружилось внушительное жирное пятно. «А сапоги?» Усилием воли Кай натянул обновки. «А белье?» «Неженка, что ли? Босиком дойдёшь». Сам Ридли босиком идти не собирался и выудил из кучи единственную пару носок. «Сапоги в комнату принесут, труселя тоже. Идём уже. Не то я правда с голоду помру». Вот и всё. Назад пути не было. Контракт алхимика рассчитан на сто лет. А значит, вновь пройти через купол Арвис мог бы лишь в день окончания службы. Только вот крови его у Карена больше не было. Как и зелья изе Пронести это все мимо охраны было бы просто нереально. Теперь он либо вернется домой с девчонкой, либо навеки вечно застрянет в этой дыре. А дыра была знатная. Ридли бодро вышагивал в сторону замка, а Кай крутил головой по сторонам и с каждой секундой ужасался все больше. Во-первых, оказалось, что купол совершенно не пропускал свежий воздух. Аромат форте стоял такой, что хоть плач, будто попал не на остров посреди океана, где постоянно дует свежий, солоноватый ветерок а в затхлый подвал в старой избе. Во-вторых, солнечные лучи сквозь материю, видимо, тоже проходили с трудом. Температура воздуха в форте была градусов на 10 ниже, чем снаружи. Кай моментально замерз. Оно и неудивительно, в таких-то роскошных одеждах. Но на этом сюрпризы форта Грёз только начинались. У стены, меж пушистых плакучих ив, растущих на тонкой полоске песчаного берега острова, Кай заметил парочку призраков, но внимания не обратил. Мало ли. Призраки. Не везде же некроманты трудятся, не покладая рук своих, дабы эту нечисть успокоить. Напрягся он, причем не на шутку, чуть позже, когда, миновав огромные тяжелые ворота, они попали на площадь перед замком. Да, это место просто кишело призраками. Одни, одетые в лохмотья, невинно парили в воздухе. Другие, облачившись в обыкновенные латные доспехи, патрулировали территорию и, судя по всему, помогали гвардейцам в охране форта. Как же ему хотелось грязно выругаться. Не на всеобщем, а на своем родном. Или на эльфийском, на худой конец. Брань в языке благословенных детей леса была чрезвычайно колоритная. Наверное, лучшее из всего, что ему доводилось слышать. Но он сдержался и продолжил молча идти за Ридли. Величественный, казалось бы, замок, при ближайшем рассмотрении оптимизма не внушал. Краска цвета индиго облупилась, стены поросли мхом и какой-то ему неведомой травой. Окон в замке было мало. Неприлично мало. Именно это и намекало на то, что это все-таки не дворец. Обыкновенная тюрьма. Южнее замка была башня, вероятно, та самая, где содержались особо опасные маги, осужденные на пожизненное пребывание в форте. Стояла она обособленно, и в отличие от остальных башен, коих здесь было немало, никак не соединялась с замком. Рядом Кай отметил небольшой загон для скота и курятник где под чутким присмотром призрака юноша с растрепанными волосами собирал яйца в корзинку. «Ну вот так и живем!» «Что бледный такой, призраков испугался? Ты не бойся, они мирные, присматривают за порядком!» Ридли остановился у теплицы с помидорами и просунул голову внутрь. «Эй, ты, пойди сюда!» Первым, что увидел Кай, были волосы, темные, густые, такие длинные, что, казалось, нет им конца и края. Девушка вынырнула из теплицы, держа в руках несколько спелых томатов, и молча протянула их Ридли. Взгляд невольно упал на ее руки, хотя сомнений у Кайрона уже не было. Это была она, та, ради кого он и проделал этот путь. Сандра иделия Авиара, Ноа Нара Асора. Кажется так, Рейден говорил, ее звали на самом деле. Но все, включая начальника форта, знали девочку под именем Сиана. Ошибиться Кай не мог. Слишком уж подробно друг описывал свою бывшую ученицу. Невысокая, фигура мальчишечья, угловатая, кожа фарфоровая, с веснушками, глаза ореховые, с темными, почти черными крапинками, левая рука в мелких шрамах, а на правой один большой, тянущийся от плеча до запястья. И волосы. Такие точно ни с кем не спутаешь. Слава богам! Девчонка не сидела в той башне для особо опасных, иначе ему бы пришлось совсем не сладко. Ридли с аппетитом откусил немытый помидор. «Сладкий, сочный, молодец! Можешь же, когда хочешь! Кто на кухне сегодня дежурит?» Она стояла, опустив глаза, и даже не шевелилась. «Шелби и Санта!» Голос Усианы был приятный, тихий, с лёгкой хрипотцой. «Сегодня куриные супы и картошка жареная. С грибами, как вы любите». «Славно! На сегодня свободно. С теплецей завтра закончишь». Ридли расправился с томатом и принялся поглощать второй. «Это Арви, наш новый алхимик. Покажи ему кабинет и комнату. То, что рядом с моей, а потом столовую». Девчонка покорно кивнула и продолжала сверлить взглядом собственные сапоги. Огромные. Видно, что мужские, с чужого плеча. Потертые, изношенные. Страшно представить, кто носил их до нее. «Ты осваивайся, а я пока подкреплюсь». Ридли похлопала его по плечу, и, вдохновившись грядущим перекусом, ретировался, скрывшись в одной из башен. Сиана нервно теребила рукав, пожалуй, самой невзрачной кофты, что Кайрону когда-либо довелось видеть, и явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Нам вон в ту дверь. Там крыло для служащих форта». Кай проследил за ее взглядом очередная башня, единственная в форте, где окна были на каждом этаже. Это, несомненно, радовало, но в целом, Что кабинет, что комната, который выделила ему Ридли, его мало интересовали. Куда больше его заботила девчонка. Он разглядывал ее украдкой. Хорошенькая, хоть Кай и считал, что некрасивых женщин не бывает. Очень хорошенькая. Но красота не броская. толпе встретишь и не заметишь. Но если присмотреться, глаз не отвести. «Ваша комната». Сиана остановилась у слегка приоткрытой двери, как раз в тот момент, когда на другом конце коридора из ниоткуда выпорхнул призрак а с ним в воздухе плыла пара сапог и какая-то авоська. Все это великолепие грохнулось прямо ему под ноги, и сущность, как ни в чем не бывало, отправилась по своим делам. «Спасибо, фер. Девчонка окликнула призрака и, подобрав с пола авоську, толкнула дверь в комнату. Жилище было под стать форту. Комната огромная, с окном, но до того неприветливая, что Кай не сдержал обреченный вздох. «Показать вам кабинет или переодеться изволите?» Одним ловким движением Сиана вытряхнула одежду из баула прямо на кровать. Быстро же Ридли распорядился. Тут и белье, и носки, и даже плащ, рубашка, свитер, брюки, на скидку размер подходящий. «Не волнуйтесь, все чистое. Я вчера дежурила в прачечной». Легкая улыбка тронула губы девушки, а щеки ее внезапно стали пунцовыми. Смущалась она совершенно очаровательным образом. Переодеться и правда хотелось, но откладывать разговор в долгий ящик он не стал. Захлопнул дверь, схватил девчонку под локоть и, прижав к себе, прошептал на ухо так тихо, как только вообще было возможно. «Послушай, я от Здесь есть место, где нас никто не услышит?» Сиана вздрогнула и подняла на него глаза. Краска сошла с хорошенького личика, прихватив с собой румянец смущения, как бы в обморок не грохнулась. «Он жив?» Голос ее Кай едва расслышал. моляев скажите, что жив?» «Боги!» «Жив, конечно, куда он денется?» Уточнять, что за последний год возможностей куда-нибудь деться у ее бывшего учителя было предостаточно. Кай не стал. Жив же и точка. Здесь никто не услышит. Девчонка на удивление быстро пришла в себя, едва заметным жестом руки накинула на дверь защитное плетение. На землях, где он вырос, такими пользовались редко, но рисунок понятный. Нечто на манер считать тишины, только метод другой. Кай вздрогнул и поморщился. Так я и сам мог. Ты в курсе, что эту штуку будет видно из коридора? Сиана равнодушно пожала плечами. «На этом этаже только Ридли живёт, но он в столовой просидит ещё час, пока всё не перепробует. Шелби и Санта здесь единственные, кто прилично готовит». «А призрак?» Фер, у него дел полно». «Здесь у всех призраков есть имена». Кай наплевал на приличие и всё-таки стянул пропахший одеколоном свитер. «Только у Фер, остальные не слишком-то разумные». Она отвела глаза и вновь покраснела. «Где Рейтон? «В Эльсиноре». «Командуют королевскими войсками». Глаза Сиана округлились, как два блюдца из чайного сервиза. «Он что, служит Гордону?» «Гордону Деналю теперь служат разве что крысы в его камере. Его заточили в безмолвную башню». Кай накинул чистую рубашку. «Эльсинор свободен. Как и Сейгард. Ты можешь вернуться в академию. Больше ни один студент в форт не отправится, каким бы безнадежным он не был». Выражение лица у нее было крайне любопытное. Похоже, узники Форта вообще ни сном, ни духом не ведали о происходящем на свете. Да и во мраке тоже. «А мой отец? Генерал Балиоре?» Неприязнь в голосе скрыть она почти сумела, но Кай все равно учуяла отголоски эмоций, хоть старался не считывать девчонку. Боль, злость, презрение. От Сиан, очевидно, ненавидела всем сердцем. Оно и неудивительно. Ее биографию стараниями Рейдана он, кажется, теперь знал лучше, чем свою собственную. Родилась в Аристократка по матери, отец из народа, но связи супруги и полное отсутствие принципов помогли некогда рядовому солдату дослежиться до звания генерала. Училась в Королевской магической академии Килденгарда, но уже на первом курсе начала терять связь со стихией. Протянула почти до диплома исключительно по протекции ректора. Когда стало совсем плохо, перевелась в Академию Сейгарда, единственное место на континенте, где магам, лишившимся контролем над силой, пытались помочь а не сослать куда подальше, лишь бы проблем не создавали. Факультета магии Земли там не было, да и по нет, поэтому девчонка досталась Рейдену Омни, в ту пору возглавлявшему факультет Огненных, но помочь ей он так и не смог. Стихию Сиана не сдержала, и все закончилось трагедией. Брат ныне покойного короля Альберта чудом остался жив, а генерал Болиора вместо того, чтобы бороться за дочь, свидетельствовал против нее в суде. Приговор был жестоким и отнюдь несправедливым. Пожизненное заточение в форт -Грёс. Кай представить не мог, каково это — получить нож в спину от того, кто должен стоять за тебя горой. Король Альберт скончался, узнав о пленении брата. В Килденгарде теперь правит его племянник Винсент Деналь. Твой отец помогает править ему королевством. Девчонка шумно выдохнула и вновь побледнела, но не произнесла ни слова. Облегчением там и не пахло. Явно надеялась, что папаша ее вместе с Гордоном прозябает в башне безмолвия. «Сиана, посмотри на меня!» Кай на всякий случай развернул над комнатой щит тишины. Рисковал он сильно, но сердце кровью обливалось, глядя на это несчастное создание. «Твой отец не сможет тебя отправить обратно в форт. Винсент попытается отбить Эльсинор, но у нас достаточно сил, чтобы дать отпор. Да и Сейгард уже не тот, каким ты его помнишь». «Я даже не знаю, кто ты такой и как тебя зовут». «И то верно. Кайрон. Можно просто Кай. Но Ридли считает, что меня зовут Арви. Давай не будем его переубеждать, пока мы отсюда не выбрались». Он подцепил сферу языком, приложил руку к рту, и кристалл оказался у него на ладони. Но вместо того, чтобы обрадоваться, Сиана только покачала головой. «Искра? Если сработает, то портал откроется на сущие доли секунды, не больше». «Нам хватит». Кай убрал сферу в карман, вряд ли его станут обыскивать в ближайшее время но пластинку на зубах пока лучше оставить. Мало ли что. А даже если не сработает, найдем другой выход. Что-то мелькнуло в ее глазах. Эмоцию, которую он не успел прочесть. Сря ты приехал. Только жизнью рисковал. Беги, пока кто-нибудь не прознал, что ты не алхимик. Девчонка, понимающе улыбнулась, сделала шаг вперед и тихонько коснулась его плеча, будто извиняясь. Пока стоит этот проклятый форт, я его не покину. Здесь мои друзья, понимаешь? Да и те кого я на дух не выношу, не заслужили такой участи». Сказала, как отрезала. Кай застыл, хлопая ресницами. Он приперся в эту дыру, чтобы ее вытащить, а она остаться хочет. И он спылил. Сам не понял, как он спылил. «Вы на нее посмотрите. Ты вообще здоровая на голову? Или правду говорят, что здесь все не без привета? Значит так. Я обещал Рейдану, что вытащу тебя отсюда. Я это сделаю». «Даже если мне придется запихнуть тебя в портал за шкирку, я предельно ясно выразился». На этот раз в ее глазах Кай без труда прочел разочарование и моментально пожалела о сказанном. Мог бы и помягче выразиться, но слово не воробей. «Целитель Вейтрек говорит, что здоровая, а те, кто с приветом, в башне сидят». Сиан обреченно вздохнула и, больше не удостоив его взглядом, направилась к двери. «Да подожди ты!» И опять очередная глупость. Ему и двух шагов хватило, чтобы догнать ее и схватить за руку, ту самую, которую покрывали мелкие шрамы. Сиана снова вздрогнула и бросила на него такой взгляд, что Кай сразу отпустил руку и отступил. «Никогда больше так не делай!» В голосе прозвучали нотки обнаженной стали, но она быстро вернула ему привычное равнодушие. Кай бы даже сказал «отстраненное звучание». «Надеюсь, твой план с искрой сработает, и ты сможешь вернуться домой, Кайрон. Желаю удачи!» Плетение на двери рассеялось, и девчонка вышла из комнаты, даже не обернувшись, лишь аккуратно прикрыла за собой дверь, а он так и остался стоять посреди спальни, как полнейший дурак.